Мудрец и черепаха. Китайский философ, один из основателей даосизма, Цжуан-цзы, жил в IV веке до нашей эры. О его жизни известно мало. Считается, что он был управляющим лаковой мануфактурой в своём родном городе, но бросил выгодную должность, дабы целиком посвятить себя философии. Молва о великом мудреце дошла до правителя царства Чу. И тот пожелал сделать Джуанзе своим советником. Царские посланники разыскали философа и передали ему лесное предложение, но тот решительно его отклонил. А потом обратился к придворным с такой речью. «Говорят, ваш царь владеет панцирем черепахи, умершей три тысячи лет назад. Еще говорят, что этот панцирь берегут, как зеницу ока, обертывают в тончайшие полотна, а в урочный час разворачивают и предсказывают по нему будущее». «Так вы думаете, что предпочла бы сама черепаха — умереть, чтобы ее панцирь сделался священной реликвией, или жить себе спокойно и плескаться в луже?» Царедворцы ответили, что черепаха, вне всякого сомнения, предпочла бы второе. «Тогда Джуан Цзи произнес, — передайте царю, что я тоже предпочел бы еще немного поплескаться в луже». «Китайские тени». Жан Зи предполагал, что все наши беды происходят от нашей собственной трусости и глупости, а также полной неспособности понять, как устроен мир. Он рассказывал такую притчу: один человек боялся своей тени и следов. Страх его рос день ото дня и вскоре сделался совершенно невыносим. Тогда этот человек бросился бежать. Но чем дальше он убегал, тем больше следов оставалось на земле, да и тень никуда не девалась. Тогда он решил, что бежит слишком медленно, и помчался изо всех ног, всё быстрее и быстрее, пока не упал замертво. Бедняга, он не знал, что когда замрёшь на месте, тень исчезает и следов больше не появляется. Кстати говоря, у китайцев было особенное отношение к тени, они страшно боялись её потерять. Существовала поверье, что в тенях заключены человеческие души. На похоронах люди старались, чтобы их тень не упала на гроб, когда закрывали крышку. А посему, любезный читатель, убедись, что тень твоя находится под надежным присмотром, и постарайся, чтобы она не упала на эту страницу, когда будешь закрывать книгу. И вороны должны питаться. Лежа на смертном одре, Джуан-Дзи узнал, что ученики готовят ему пышные похороны. Он призвал их к себе и попросил отказаться от этих намерений. Узнав волю наставника, ученики опечалились. И тогда он обратился к ним с такой речью. «В земле мое тело пожут черви и муравьи. Но ведь и вороны любят падаль. И стервятникам надо чем-то питаться. Так не лучше ли отдать меня воронам и стервятникам? Зачем обижать птичек?» Джуан Зи — человек-мотылек. Верный последователь даосизма Джанцзы не уставал восхищаться обилием форм жизни, с интересом следил, как они перетекают одна в другую, и верил, что за этим многообразием кроется единое, вечное и вездесущее начало, тот самый Дао. Но отличить внешнее от сущшего порой бывает непросто. Джанцзы говорил: "Однажды мне приснилось, будто я мотылёк, безмятежно порхающий над лугом, Проснувшись, я удивился, что пребываю в человеческом теле. С тех пор я все думаю. Кто же я на самом деле? Человек, которому снится, что он мотылек, или мотылек, которому снится, что он человек? Тернистый путь познания В книге Джуан Зе есть знаменитый пассаж о том, как отличить истинное знание от ложного. Автор — скептик в отношении любой догмы, иллюстрирует свои взгляды при помощи весьма поучительной притчи. Как-то раз одного прославленного китайского мудреца спросили: "Известна ли ему истина, которой можно поделиться со всеми?" Мудрец удивился: "Откуда же мне знать такую истину?" "Так да ты знаешь, что она тебе неизвестна. Откуда же мне это знать?" стал бы человек вообще ничего не знает. "А это откуда известно?" настаивал мудрец. "А может, то, что мы привыкли считать знанием, на самом деле невежество, и наоборот?" Чашка чаю. Нан-Ин, японский мыслитель эпохи Мэйди, получил письмо от одного профессора, жаждавшего познать буддистскую мудрость. Нан-Ин принял профессора и предложил ему чаю. Наполнив чашку, он не остановился, а продолжал леять и лить, ожидая реакции европейца. Наконец, профессор не выдержал. Вы разве не видите, что чашка давно полна, и чай переливается через край? Нан ин ответил, когда чашка наполнена: "Лить чай дальше нет смысла. Нет смысла и учить буддизму того, чьи взгляды давно сформировались. Если вы вправду хотите учиться, возвращайтесь ко мне с опустошёнными мозгами".